сто шестьдесят в о с ь м м а т ь я г н и Йоги Общение с Учителем Света и нами тоже является б о ю известную степень согласованности и внешний внутренний без внутренней в н е ш н е й состояться не может так на внутреннее состояние согласованности нужно обратить особое внимание равновесие спокойствие близкие родичи согласованности Будем стремиться их удержать, насколько возможно, чтобы явить столь нужную согласованность духа.